Глава тридцать «Вы знакомы?» – удивился я, – но на меня никто не обратил внимания. Дед Спиридон как-то виновато смотрел на Архипа Васильевича, а тот, всклипывая, вошел в воду и обнял человека-медузу. Тот в первый момент отшатнулся, но барон не обратил на это внимания, сгробастал деда Спиридона в охапку и заговорил. «Я думал, уже никого из вас не увижу. Думал, что одним из Агафьей остались, и когда Виктор сказал, что тут дед Спиридон, я даже не подумал, что это ты. Какой ты дед? Тебе ж лет-то всего». «Да постарел я немного», — смущенно ответил дед Спиридон. Он несмело обнял барона и успокаивающе похлопал его по спине. «Я ж теперь, наверное, старше вас выгляжу». «Ничего, подлечим» оживился Архив Васильевич. «Я еще месяц назад еле ковылял. Это все то Предеевское проклятие. А сейчас смотри, какой молодой и крепкий!» «Как вы сейчас? Как Агафья Петровна?» с тревогой спросил Дед Спиридон. «Да вот, благодаря Виктору последствий практически не осталось», ответил Архип Васильевич. «Он смог снять проклятие?» Дед Спиридон удивленно посмотрел на меня. «Лучше!» засмеялся Архив Васильевич. «Он вернул нам с Агафьей смысл жизни». Но это он может», — улыбнулся Дед Спиридон и уточнил. «Так что с проклятием-то? Удалось снять?» Архип Васильевич покачал головой. «Пока нет, но благодаря артефактам я сейчас намного лучше себя чувствую, плюс смысл жизни появился». «Да, когда есть ради чего жить, это дорогого стоит», — согласился Дед Спиридон и, немного отстранившись, спросил. «Как вы жили все это время?» «Да как жили?» — вздохнул Архип Васильевич. На упрямстве жили, да на благодарность императора, который закрепил за нашим родом усадьбу. Как бы не хотел герцог, а выгнать нас с Сагафи из усадьбы не мог, и напасть напрямую тоже не мог, вот и действовал из-под тишка. Ничего, встрел я в разговор, теперь герцогу приди его не до этого, ему бы сейчас со своими проблемами разобраться. Оба мужчины словно только что увидели, что они тут не одни. Поглядев на меня и на Федю, который с какой-то глупой улыбкой наблюдал за встречей старых знакомых, они вдруг, не сговариваясь, поклонились мне. Оба. Хотя поклон Человека-Медузы тот еще аттракцион. Однако я видел, что оба искренне в своих чувствах. «Я вижу, вы знакомы?» — повторил я свой вопрос. И теперь, конечно же, меня никто не проигнорировал. «Я работал в доме Архипа Васильевича», — сказал дед домом. И когда Володя, сын Архипа Васильевича, записался в стражи, я и несколько моих товарищей из числа слуг тоже пошли. Но нас в страже не взяли, отправили учиться. Я уже готов был к выпуску, когда все произошло. Последние слова дед Спиридон произнес с нескрываемой горечью. Я кивнул, что, понимая, о чем он говорит, об убийстве стражей и курсантов, Хотя, как выяснилось, не всех курсантов убили. Некоторых сделали мутантами. Может, и еще где живые есть? но не только курсанты, но и стражи? Во всяком случае, теперь у меня есть надежда найти кого-нибудь из своих сослуживцев. «А что с остальными? Как там Николай, Илюша? Что со Стасом? Они живы?» – спрашивал тем временем Архив Васильевич. Дед Спиридон вздохнул. «Не знаю о них ничего. Мы в разных отрядах были». Нас же разделили по способностям и по стихиям. Но вот из моего отряда несколько человек выжило, а не со мной, хотя людьми нас теперь и назвать-то нельзя. Дед Спиридон снова погрустнел. Человека определяет не то, как он выглядит, — жестко прервал я его. Поступки — вот что определяет человека, так что прекратить раскисать. Есть, прекратить раскисать, — улыбнулся Дед Спиридон. Просто вот увидел барона и накатило. — Ничего, с этим разберемся, — заверил я его. Что можно поправить, поправим. Что нельзя, сделаем вашим преимуществом. И мысли, с чего начать, у меня уже есть. Да, интересно. Дед Спиридон поддался вперед. Федор тоже посмотрел заинтересованно, как и Архив Васильевич. Я же с ним не успел обсудить мою идею насчет рыбалки. Некогда, пока было. Вот сейчас все вместе обсудим. Идея такая, начал я. У нас есть возможность привлечь внимание императора, И получить его защиту, что-что, а императорская гвардия сильна и может стать хорошим подспорьем нам всем. Говорить, как это важно в нынешних условиях для рода, да и для всего клана Свиридовых, думаю, никому не нужно. Все трое согласно кивнули. Так вот, я сегодня был в канцелярии и предложил статскому советнику поставлять в императорский дворец рыбу не на мирную, а нашу земную. Все трое сразу поняли, куда я веду. «Думаю, это может сработать», — заметил Архип Васильевич. «Я всегда восхищаюсь, откуда ты берешь такие идеи». «Раф всегда славился нестандартным подходом к решению вопросов», — усмехнулся дед Спиридон и добавил на быстрый взгляд Архипа Васильевича. «Естественно, я узнал его. Такую яркую личность сложно не узнать. Только бы враги не узнали раньше времени», — быстро проговорил я. «Я уже говорил, мы никому не расскажем. Да и кто нас будет слушать?» Тут же заверил дед дом. «Но ну, давайте вернемся к рыбе. Я так понимаю, ставка на нас?» «В общем, да, но не совсем», — ответил я. «Не нужно, чтобы посторонние узнали о вас, поэтому мы поступим следующим образом». Я подробно рассказал свою задумку, расписал, что и как вижу. Бароны-мутанты слушали меня внимательно, предложили несколько своих идей, которые мы тоже обсудили. «В результате хорошо так скорректировали мой план». Хотя основным так и осталось, что рыбаки будут выходить в море на лодке, отплывать подальше, закидывать сети и вытягивать их в лодку, полными рыбы. Задача мутантов будет обеспечить безопасность, ну и ловить рыбу. Поэтому комплектов сетей будет два. Одни в лодке, другие у мутантов. И потом сети будут просто меняться местами. Что касается безопасности, то она должна быть избирательной. Только для членов нашего клана. «Для всех остальных в этом районе море должно стать еще опаснее, чем раньше». «А Мария Рафовна будет с нами ловить рыбу?» – внезапно спросил Федя. Едва он заговорил, как моя тварюшка высунула любопытную мордочку, и, увидев рыжую голову человека с прута, тут же скользнула воду. И там, неожиданно для меня, проплыла мимо Федя, не обратив на него внимания. Причем она так демонстративно не обращала на него внимания, что сомнений ни у кого не возникло. Мария Рафовна заигрывает с человеком с прутом». Выходка Марии Рафовны внесла в наше общение какую-то легкость. Счастливо Федя посмотрел на нас, извиняясь, и тут же нырнул за теневой мантией. «Смотри, уведет твоего питомца!» — хохотнул дед Спиридон. «Не уведет!» — засмеялся я в ответ. «Хотя, признаюсь, некоторая ревность все же меня кольнула. С другой стороны, мой питомец все чаще проявлял самостоятельность, но всегда возвращался и старался разделить со мной свои чувства». Вспомнилось, как я вытащил ее из жуал стрекозины королевы, как выхаживал ее. Следом вспомнилось, как Мария Рафовна демонстрировала себя девушкам в огненной складке, как подталкивала меня кухня, чтобы отдать рыбу, как в кафе во время нападения показывала, где засели враги. И я повторил уже более уверенно. Никто не уведет. Мария Рафовна не просто питомец, она часть моей семьи. Пока ждали Марию Рафовну и Федю, обсудили казарму, которую строим для людей-мутантов добычу кристаллов энергии, подводные складки. Оказалось, что мои морские гвардейцы заглянули в несколько, просто так, чтобы осмотреться, выяснили, что парочку вполне можно взять в разработку. Все мутанты до того, как, собственно, стали мутантами, работали в складках, поэтому прекрасно понимали, что там можно использовать. Так вот, в одной складке были леса. Прекрасная, высококачественная древесина. Мало того, что красивое в распиле, так еще и очень прочное, и, что немаловажно, обладало способностью фильтрации магического фона в помещении, очищая его от вредных мутагенных примесей. Если наладить добычу и обработку такой древесины, то можно озолотиться. Проблема была в том, что проход находился довольно-таки глубоко. Лесорубы туда не нырнут. Во всяком случае, без аквалангов. А мои мутанты не смогут там работать, потому что они больше не могут долго находиться без воды. Да и чем держать инструменты? Щупальцами, что ли? Ну и обычные пилы и топоры не подойдут, древесина слишком прочная. Сделал себе заметку поискать решение, потому что перспектива очень заманчивая, особенно если учесть, что тут есть природная защита прохода в виде толщи воды и огромного числа монстров. Вторая складка оказалась полна лекарственных растений и тоже находилась глубоко под водой. Среди мутантов были те, кто может выходить на берег, но и собирать травы они тоже не смогут. Но травы – это не деревья. Наладить сбор трав намного проще, так что двух-трех девушек можно отправить туда. Акваланги найти можно, а безопасность доставки им обеспечат мутанты. Единственное, нужно разобраться, что там за монстры, поэтому, наверное, сначала туда схожу я. «Какие еще складки нашли?» – спросил я у деда Спиридона. Одна пустынная, в смысле там сплошные пески и странное ощущения от них. Думаю, нужно исследовать, может, там и есть что-то ценное. Еще одна повышенная опасности. Лишь заглянули и чуть не сдохли. А что там, успели понять? Вместо воздуха кислота, ответил Дед Спиридон. Еще какие? Продолжал я расспрашивать. Еще одна с кошками, усмехнулся Дед Спиридон. С кошками? Удивился я. Ага, с огромными хищными кошками, очень агрессивными. «Успели понять, какие там ресурсы? Ну, кроме кошек?» – спросил я. Дед Спиридон лишь покачал головой. «Мы ж для них рыбы пахнем», – сказал он. Я кивнул. «Ну да, в эту складку тоже наведаться нужно будет сначала мне». Дед Спиридон рассказал еще про несколько сладок, в которые они успели заглянуть. В некоторых они не увидели ни опасности, ни полезных ресурсов. «Но мой опыт говорил, что просто они прошли неглубоко». Другие складки дед Спиридон описал как крайне опасные, но опять же я не увидел какой-то запредельной опасности. Ничего такого, с чем я не смог бы справиться. Но были и действительно агрессивные складки, как та с кислотным воздухом. Эх, надо бы выделить время и заняться этими складками вплотную. Пока разговаривали, вернулись Федя и Мария Рафовна. Довольная тварюшка прямиком из воды скользнула на свое место и уже оттуда высунула головку и посмотрела на Федю. И снова, кстати, вернулась она не пустая, но это ладно. Попрощавшись с дедом Спиридоном и Федей, мы с Архипом Васильевичем отправились домой. И уже когда подходили к дому, Архип Васильевич вдруг сказал, «Совсем забыл за всеми этими волнениями. Мы же смогли открыть сейф герцога Придеева».